Эпилог. Гидеон. Неделю спустя. Офис стремительно вернулся к привычному хаосу. По крайней мере, Гидеон решил, что хаос привычный. Ему ещё не доводилось видеть какое-либо иное состояние работы офиса. Последние семь дней мама не отходила от Гидеона и делала осторожные, робкие шаги в сторону Лиссы. Та, кажется, изо всех сил избегала ее. Мама отважно делала вид, что все хорошо — Но Гидеон замечал, как ей больно от того, что она не видела, как росли ее дети. Что она пропустила все, в чем должна была принимать участие. Такие раны лечат только время. Только новые воспоминания уймут боль хватки прежних. Эви и злодеи избегали друг друга, как русалки сторонятся кораблей. или лишь бросали косые взгляды всякий раз, когда оказывались ближе трех метров друг от друга. Этот бурлящий котел вот-вот был должен вскипеть, но Гидеон не смел сказать этого ни одному из них. Кили вернулась к своим обычным недовольным взглядам, что вполне устраивало Гидеона, потому что эта девушка на его вкус была уж слишком кусача. Та правильность, которую он ощущал, обнимая ее или сражаясь бок о бок, объяснялась всего лишь приливом адреналина. Он схлынул, и Гидеон едва замечал Кили, даже сейчас, когда нашла ему навстречу с жаждой убийства на красивом лице. Она ошлепнула лист на стол Эви, за которым сейчас сидел ее брат, пока она сама занималась инвентаризацией, а скорее — паутиной. «Я похожа на девочку на побегушках?» Килли закатила глаза и скрестила руки. Поразительно толстая коса качалась за спиной. Гидон удивлялся, как она не перевешивает девушку. Он окинул Килли задумчивым взглядом, постукивая по подбородку. «Не знаю. Они носят такие дурацкие шапочки, да?» примерка ка давай выясним». «Чтоб тебя дракон сожрал», — оскалилась она. «Сам за собой убирай свои бумаги, сэр-рыцарь». Она развернулась и ушла широченным шагом. К собственному удивлению и раздражению Гидон обнаружил, что пялится на ее фигуру. Потом он опустил взгляд на лист, который в спешке вырвал из сказа о Ренадоне и передал Эви вместе с мамиными письмами.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 не пряча лица. Он, непонимающе улыбнулся, что-то не давало ему покоя. Он перечитал еще раз, на этот раз вслух. «Страшись ты, бесславного лишь под лица, злодея, что ходит, не пряча лица». И тут до него дошло. Он неверяще уставился на эти слова, чувствуя, как колотится сердце. На том приеме Гидеон стоял в углу королевской больной залы, оттесненной туда прочими гвардейцами, и тихо паниковал, глядя на издевки короля Бенедикта и отчаяния злодея. Он не отрывал взгляда от стеклянного гроба, в котором лежала сестра, и боялся, что Эви не проснется, что он опоздает с противоядием. Но она все таки проснулась и явила себя всей зале, всему королевству, всему миру. Гидон ощутил, как ужас застывает внутри подобно льду. Теперь он почувствовал, что скоро все изменится. Тристан — злодей. Был не единственным, кто явил себя всему миру на том злосчастном королевском балу. Эви тоже. Гидеон судорожно вздохнул. Она ходила, не пряча лица. Конец. До встречи.